Глава девятнадцатая. Обещанный Иваном Мороз так и не пришел в Ковалев. Когда я после завтрака вышла на улицу, с неба падал мелкий снег, растекавшийся на тротуаре в жидкую грязь. Накинув на голову капюшон куртки, я заторопилась к центральным воротам рынка. Несмотря на утренний час, там было полно народа. Сказывалось приближение главного праздника года, люди закупали подарки и продукты. Сувенирную лавку Маши я нашла довольно быстро. Хорошо, что запомнила название булочной пироги Собакина, около которой та размещалась. Но сейчас в торговом зале не было ни одного человека. За прилавком с глянцевым журналом в руках сидела сама хозяйка. Услышав звякание колокольчика на двери, она быстро его отложила. «Здравствуйте, ищите презенты?» «Недавно заходила сюда», — улыбнулась я. «Мне очень понравилась картина со змеями в лесу. Вы говорили, что художник может сделать надпись на ней. А как насчет несколько другого варианта? Моя свекровь обожает своих кошек. Ей бы очень понравилось полотно с ними. Можно заказать такое? Понимаю, что до праздника совсем ничего не осталось, но я заплачу вашему живописцу за скорость. Кажется, его зовут Ахмед Азамат». После паузы ответила Маша. «Ох, простите», — еще шире улыбнулась я. «Имя непривычное, вот я и перепутала. Позовите, пожалуйста, Азамата. Надеюсь, мы с ним договоримся». Мария встала. «Неприятно вас расстраивать, но он больше у нас не работает. Заходите после 15 января, мы непременно найдем другого художника». «Ой, мне хотелось положить картину под елку», — протянула я. «Очень рассчитывала на Азамата. Но зачем вы его накануне праздника уволили?» Никто его не выгонял, насупилась хозяйка лавки. Деньги он нормальные получал. Мы вроде не конфликтовали. Парень просто не явился на службу. Вчера не пришел, сегодня его опять нет. Подвел он нас круто. Вы не единственная, кто картину хочет. У меня шесть заказов, и все не выполнены. Теперь деньги людям возвращать придется. А Азамат здесь долго работал? Я решила осторожно прощупать обстановку. Чуть больше года, ответила Маша. Я взяла... Убогого из чистой жалости, но теперь, если появится, выгоню вон. «Он и раньше вас подводил?» — спросила я. «Вообще-то нет», — неохотно призналась владелица сувенирного магазина. «Правда, всегда являлся на работу не в 7 а в четверть восьмого. Но я разрешила парню опаздывать, потому что его автобус к рынку в семь подъезжает». «Вы знаете, где живет Азамат?» — обрадовалась я. «Вот еще!» — фыркнула Маша. «Больно надо мне выяснять, в какой наряд Аджик ночует». «Азамат гражданин Таджикистана? Вы, наверное, видели его паспорт? Можете назвать фамилию и отчество юноши?» Внутренне ликовала я. Маша удивилась. «За мне его документы!» Я растерялась. «Он же у вас работал?» «И чего?» Насупилась торговка. «Вы зарплату художнику выдавали?» Зачистила я. «Он в ведомости расписывался?» Мария захохотала. «Ну вы приколистка! Спасибо, что рассмешили, настроение слегка повысилось». Зарплата по ведомости, Таджику. Да нет же, парень каждый вечер деньги в руки получал. И в документы его я не заглядывала. Глупо у гастарбайтера бумаги проверять. Ничего о нем не знаю. Назвался Азаматом, я и стала его так кликать. Нанимался магазин мыть. Потом гляжу, он в блокноте рисует. Ну и договорились еще об одной услуге. Утром вечером азамат бутик мыл, днем по просьбе клиентов картинки малевал. Не репин он, конечно, но получалось неплохо на жрачку ему хватало. «Опасно вот так незнакомого мужчину нанимать», — укорила я ее. «Вдруг он террорист-смертник?» «Таджик», — фыркнула собеседница. «Они все тихие, думают лишь о том, как семью прокормить». «Послушайте, чего вам надо-то?» «Повторяю, художника нет и до середины января не будет. Поищите другой подарок». «Да я уже растрепала свекрови про сюрприз», — тоскливо заныла я. «Сегодня с утра фотографирую кошек, чтобы художнику их показать. А она неожиданно на кухне входит и говорит, «Рассказывай, чего придумала». «Вот я и не удержалась, ляпнула, что готовлю необыкновенный презент. Может, все же подскажете, где мне Азамат найти?» «Не знаю я ничего», — буркнула хозяйка лавки и демонстративно уставилась в журнал. «Как думаете, он мог перебраться на работу в другой магазин?» Не отставала я. «Очень хочется купить картину». Мария сделала вид, что не слышит меня. Стало понятно, разузнать что-либо об Азамате у нее не удастся. Ладно, до свидания, грустно произнесла я, поворачиваясь к выходу. Счастливого Нового года, удачи в бизнесе и личной жизни. Пусть вам повезет, а покупатели толпой штурмуют магазин. Эй, погоди, неожиданно, окликнула меня Маша. В Малинкине он жил, я притормозила у самой двери. Вспомнили? Вот спасибо, а номер дома и название улицы? Хозяйка отложила журнал. Я вовсе не сволочь, просто зла на Азамата, чтобы ему упасть и ногу сломать. Парень о себе не рассказывал, просто я догадалась, где он угол снимает. Во-первых, автобус. Их тут много останавливается, но все прикатывают в 6.50. А в 7.10 один прибывает, он по маршруту головино яковск Малинкина, ковалев ходит. Первые два городка далеко, и они крупные. Там цены на жилье, как у нас. Нет смысла по два часа в день в транспорте трястись, за билет платить и столько же, сколько в Ковалеве, за постой отсчитывать. А в Малинкине живут три убогих пенсионера. Они за комнату берут недорого. И деревенька совсем рядом, летом туда можно пешком добежать, за проезд копейки отдашь. Однажды осенью Азамат весь в грязи явился и сказал, бежал к автобусу через кладбище, поскользнулся на глине и упал, сейчас очищусь. Он вообще очень аккуратный, в отличие от остальных гастарбайтеров. Одежонка старая, но всегда выстирана, волосы чистые, выбрит тщательно, даже парфюмом пользуется. Есть в нем что-то аристократичное, и парень, похоже, с образованием, речь правильная. А погост где у нас имеется? Только в Малинкине. Улица в деревне одна, избушек раз-два и обчелся. Спросишь у местных, они покажут, где таджик устроился. «Очень вам благодарна», — совершенно искренне сказала я. «А почему вы решили, что Азамат получил образование?» К нам на днях зашел мужчина и попросил его красиво написать на бумаге фразу. «Вот, сейчас покажу». Заказчик еще не забрал работу. Маша наклонилась, вытащила из-под прилавка резную рамку, в которой был вставлен лист формата А4 и прочитала. Нежными словами и добротой можно на волоске вести слона. Клиент велел, «Внизу укажи автора, Сократ». Хозяйка магазина усмехнулась, на секунду замолчав, а я обратилась вслух. И действительно, ситуация, о которой рассказала Мария, оказалась весьма занимательной. После слов клиента Азамат вдруг возразил. Нет, этот афоризм принадлежит Саади, персидскому поэту. Заказчик стал свое доказывать, дескать, он преподаватель истории, не гоже с ним какому-то гастарбайтеру спорить. И тут неожиданно уборщик, парень всегда тихий, ни с кем лишнего слова не скажет, разошелся, целую речь произнес. «Ну да, я гастарбайтер, только Сади, от Сократа отличить могу. Самым невежественным является тот, кто считает, что знает все. Это тоже не Сократ сказал, а Маргарита Наварская. Знаете, кто она такая? Видный политик, писательница. Хотите услышать более детально ее биографию? Клиент из магазина вон ринулся, а Мария принялась Азамата ругать. Нельзя с покупателем спорить. Попросил человек написать Сократ, работай кистью. Твоя задача — выполнить заказ, тебе за это деньги платят, а не за болтовню». Но через некоторое время тот мужик вернулся и подошел к Азамату. Я проверил в интернете. «Прав ты оказался?» «Саади», — автор этого высказывания. «Откуда так хорошо знаешь его творчество?» Таджик уклончиво ответил. «Кроссворды разгадывать люблю». Один раз попалась фраза про слона, я запомнил ее вместе с фамилией автора. Хозяйка магазинчика снова усмехнулась и сказала. «Но я ему не поверила». Подумала что не так Азамат прост, каким казаться хочет. Неужели в Малинкина поедешь? Я решила играть роль любящей невестки до конца. Наверное, придется. Свекровь у меня очень добрая. Хочется ей удовольствие доставить. «Наплюй на Азамата!» — воскликнула Маша. «Иди в десятый ряд, место 43. Там сидит Юрка. Он тебе со скидкой сделает футболку с фотками кошек. Или, по твоему желанию, халат, скатерть, наволочку, целый комплект постельного белья». Купишь у него, чего понравится. Ее рец на раз-два, принт на любой текстильный несет. Возьмет недорого. Скажи, я послала. Тогда скидку получишь. Я изобразила восторг. Правда? Вот здорово. Уже бегу. Спасибо. Раньше не слышала о таких прибамбасах.